Кажется, у меня завязывается самый странный роман, который только можно вообразить. Потом голос окончательно умолк. Темнота сада показалась мне чужой и слегка угрожающей, и я поспешно нырнул в другую темноту, в знакомый и уютный полумрак дома. Сон подстерегал меня на пороге спальни, как маньяк-убийца с шёлковой удавкой. Он повалил меня на кровать и накаутировал одним ударом. Довольно грубое поведение, но я не сопротивлялся. Спать так спать, а почему бы и нет. Следующий день оказался на редкость длинным и хлопотным, как, наверное, любой день перед отъездом. Я с удовольствием помогал Хехельфу, который то носился по торговым рядам, покупая подарки для своих приятелей Бунаба, то переворачивал вверх дном наше ни в чём не повинное жилище, пытаясь инсценировать генеральную уборку. уголопом нёлся на свой чинки, чтобы проверить, запаслись ли его матросы достаточным количеством провизии в дорогу. Честно говоря, если бы Хехель вдруг отказался от моей помощи, я бы в слезах умолял его позволить мне немного посуетиться. Мне по зоре требовалось отвлечься от размышления о чудесах минувшей ночи. Не буду врать, что общение с волшебным ветром потрясло меня до основания и грозило свести с ума.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 Но хехель в святой человек загонял меня так, что к вечеру я едва стоял на ногах, а маленькая кружка хаулдоинского пива подействовала на меня почти как цианистый калий. С той разницы, что сон во всех отношениях похож на смерть, оказался весьма недолговечной штукой. На рассвете я уже был на ногах, а часа через 2 после пробуждения стоял на корме хехельфово корабля и с улыбкой смотрел на быстро удаляющийся берег. Видишь белая пятнышка там слева в окружении пёстрых садов это и есть твой дом Кстати завтра он уже будет свободен деловито сказал мне Хехельв а послезавтра туда придёт старый цвон и остановит время перед отъездом я с ним окончательно договорился Так что с тебя мешочек кумафеги я с ним свои рассчитался Кумафега какая такая кумафега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 Впрочем, хозяйственный Хехельв был поражён моими аскетическими замашками. Сам-то он умудрился перетащить на борт корабля чуть ли не десяток таких битком набитых сумок. Тоже мне бывалый путешественник. Шуточки у тебя, проворчал Хехельв, прича за пазуху причитающийся ему мешочек. Съел он, видите ли. Он махнул рукой и тихо засмеялся. Наверное, вспомнил какое лицо было у бедняги Бегль когда он выслушал мое чистосердечное признание. «Я-то подумал, что ты и правда решил сожрать разом все, что осталось, и посмотреть, что будет». «Я еще и попробовать не решился эту твою хваленую кумафегу», — смехнулся я.